Глава 18. Я поставил пустую чашку на стол и поднялся с кресла. «Что случилось?» «Твари в Шуваловском парке! Внезапный прорыв узла! Полиция гвардии уже выехали, но мы ближе всех!» «Едем!» Маша подбежала к машине и достала из багажника комплект формы. «Отвернись!» Она быстро переоделась и села за руль. Я уже сидел рядом. Мотор машины взревел, И она рванулась с места, пробуксовывая на песчаной дорожке. «Как курсант магического училища ты поступаешь в моё распоряжение», быстро говорила баронесса, не отрывая взгляда от дороги. «В сторону!» Мы вылетели на перекрёсток Суздальского шоссе и Выборгского тракта. Летевший по шоссе продуктовый фургон, скрипя тормозами, шарахнулся в сторону. Водитель что-то кричал, грозя нам кулаком. Вдалеке послышалось завывание полицейских сирен. Не сбавляя скорости, баронесса свернула на разбитый асфальт парковые аллеи. Машина ухнула в колдобину, и я чуть не вылетел через люк. еле рябины и берёзы мелькали по сторонам дороги. Ветки хлестали по лобовому стеклу, скрежетали по железу кузова. Впереди между деревьями мелькнуло здание усадьбы, жёлтое с белыми колоннами. И тут мы наткнулись на первый труп. Мужчина в шортах и цветастой рубахе лежал прямо на дороге лицом вниз. Руки его были выброшены вперёд, видимо, он упал на бегу. Под головой уже натекла лужа тёмной крови. Спина представляла собой кровавое месиво, и её рвали когтями или зубами. Маша резко затормозила. Меня бросило к лобовому стеклу, и я больно ударился локтем. Шипя от боли, втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Но рассиживаться было некогда. Баронесса уже выскочила из машины. Она подбежала к лежавшему мужчине, присела рядом с ним и проверила пульс. «Мёртвый!» Лицо Маши было бледным, глаза расширились. «Кусать бы скорее!» — крикнула она. «Там могут быть ещё люди! Стой!» Я схватил баронессу за плечо. «Чёрт! Вдвоём в огромном парке, где за каждым кустом может прятаться тварь, а у нас даже оружия нет!» Не отпуская плечо Маши, я медленно обвёл взглядом аллею. Тихо. Подозрительно тихо ни звука, ни движения. Как будто вся лесная мелочь попряталась, почуяв рядом сильного хищника. И тут я почувствовал магический узел. Словно совсем рядом со мной мерно билось огромное сердце. Биение было неслышным, но отдавалось во всем теле. Эта матрица резонировала с энергией узла. Под кожей возник невыносимый зуд, Почти сразу он превратился в сильное жжение, как будто волна матрицы раскалилась и теперь прожигала кожу. Я даже услышал шипение испаряющейся жидкости и почуял запах паленого. Перед глазами поплыли цветные круги. Мне показалось, что это от боли, но круги пульсировали в такт биению магического узла, а затем я увидел магическую линию. Она была похожа на тоннель, состоящий из ослепительно-голубого света. Этот тоннель тянулся через весь парк, проходя прямо сквозь кусты и деревья. Впереди был холм. Магическая линия уходила внутрь холма, и там пересекалась с другой, такой же светящейся, но огненно-алой. Место их пересечения пульсировало. Это и был воспаленный магический узел. На холме стояла давно заброшенная церковь. Ее остроконечный готический шпиль наводил на мысли о какой-нибудь бессарабской деревушке. Линии сходились в узел прямо под церковью. Кроме линии я смог разглядеть светящиеся пятна. Они не стояли на месте, а перемещались по парку, то скрываясь за деревьями, то снова появляясь. Одни пятна были тусклыми, едва заметными, другие горели ярко, словно вспышки сварки. И вот два пятна сошлись вместе. Я услышал рычание и предсмертный звериный крик. Он почти сразу оборвался. Одно из пятен погасло а второе вспыхнуло ещё ярче и двинулось в нашу сторону. «Осторожно!» Тварь была прямо над нами. Она пряталась в ветках старой ели, которые нависали на долее. Я оттолкнул Машу в сторону, и в этот момент тварь прыгнула на неё. Если бы я не заметил её раньше, то ничего не смог бы сделать. Но я выбросил руки и перехватил пушистое тельце в полёте. Сжал пальцы, чувствуя, как с хрустом ломаются тонкие кости, Тварь заверещала, извиваясь, но я разорвал её пополам и бросил окровавленные ошмётки на дорогу. Матрица жадно чавкнула, впитывая крохотный глоток магии. Белка! Чёртова рыжая белка, которую я разорвал после смерти, скалила зубы, как будто хотела укусить. Маша испуганно взвизгнула. Полицейские сирены взвыли совсем рядом, а со стороны усадьбы раздался отчаянный женский крик. Маша рванулась на голос, но я перехватил её за талию. «Куда ты? Там люди! Им нужна помощь! Чёрт!» Я видел несколько светящихся пятен возле усадьбы, но кто из них тварь, а кто человек, разобрать не мог. Сжение под кожей усилилось, и я понял, что нужно делать. «Маша, слушай меня. Закройся в машине и дождись полицию и гвардию. Скажи им, что я там, пусть не стреляют!» «Что ты собираешься делать?» Губы баронессы посинели и не слушались, но она упрямо рвалась к усадьбе, откуда снова послышался крик. «Маша, я постараюсь вытащить эту женщину, но не смогу помочь и ей, и тебе, если тварина бросится. У тебя даже оружия нет. А у тебя?» Я криво усмехнулся. «Я сам себе оружие. Матрица уже давно звенит на пределе терпения. Я даю ей волю и чувствую, как кривые когти прорастают прямо сквозь подушечки моих пальцев». Время замедляется. Пульсация магического узла становится реже. В паузах между ними я слышу каждый звук, каждый шорох огромного парка. «В машину!» — рычу я. Гортань уже почти не слушается. Горло оборотня не приспособлено для человеческой речи. Маша медленно пятится. Я хватаю её за руку, вталкиваю в машину и хлопаю дверью. «Сиди здесь!» а сам бегу в сторону церкви. Женщине везёт. Каким-то чудом она успела забежать в пластмассовую кабинку общественного туалета и запереться там. Перед дверью кабинки расхаживает огромный волк. Вот он поднимает переднюю лапу и пытается когтями подцепить дверь. Пластиковая задвижка хлипкая преграда. Но дверь открывается наружу, а когти зверя скользят по ней. Волк встаёт на задние лапы, а передними опирается на кабинку. Кабинка качается, и женщина внутри визжит от ужаса. Этот визг будоражит волка, заставляет его матрицу светиться ярче. Да что там, он и меня будоражит. Визг добычи перед смертью. Я делаю глубокий вдох, чтобы не растерять остатки разума. Волк вцепляется зубами в угол кабины и мотает лобастой головой из стороны в сторону, стараясь разгрызть пластмассу я тянусь к его матрице. Состояние оборотня мне не нужна ледяная паутинка. Я мог сразу прикоснуться к матрице зверя, но не успеваю. С ветки, которая нависает над поляной, летит упругий шерстяной комок. Он падает на волчьи из-за гривок, и два зверя рычащим клубком катятся по траве. Вот клубок распадается. Истекающий кровью волк вскакивает на ноги, Перед ним, выгибая спину и рыча, стоит огромная рысь. Челюсти волка сухо щёлкают, но рысь уворачивается и снова вспрыгивает ему на спину. Она рвёт волка когтями так, что во все стороны летят клочья серой шерсти и ошмётки окровавленной кожи. Два зверя дерутся за беспомощную добычу. С моими глазами происходит странное. Обычным зрением я вижу двух дерущихся зверей, и одновременно перед мной полыхают два тугих клубка магии. Ярко-зеленые нити переплетаются с оранжевыми, вспыхивают в местах пересечения, рвутся и прорастают друг в друга, образуя сложное двухцветное плетение. Я понимаю, что волк и рысь не просто рвут друг друга когтями и зубами, они инстинктивно пытаются разрушить матрицу соперника. И кто победит в этой схватке, тот и останется в живых. Волк скулит и мотает головой. Когтистая кошачья лапа прошлась по его морде, сдирая кожу. Он вертится юлой, пытаясь сбросить рысь с холки, но сильная кошка держится крепко, всё глубже запуская кривые когти в волчьи загривок. Оранжевые нити тускнеют, а зелёные наливаются силой. Рысь побеждает. Волк падает на бок и катится по траве. Рысь отпрыгивает в сторону. Она тоже вся в крови, передняя лапа прокушена, но и на трёх ногах зверь остаётся опасным. Только не для меня. Звериная схватка стремительна, но для меня она выглядит словно в замедленной съёмке. Два быстрых шага, и я оказываюсь возле рыси. Она успевает дёрнуться в мою сторону, вот только прокушенная волком лапа её подводит. Я вонзаю когти в кошачий загривок, одним глотком выпивая матрицу твари. Второй рукой хватаю рысь за короткий жёсткий хвост и отрываю от земли. По телу идёт тёплая волна. Странное ощущение, как будто глотаешь горячий мясной бульон, и с каждым глотком у тебя прибавляется сил. Рысь шипит извивается, размахивая в воздухе мощными когтистыми лапами. Если вывернется, как пить дать, располосует когтями. Но вырваться ей не удаётся. Меньше чем через секунду её матрица тускнеет полетения осыпаются серыми клочьями и выходят из туши серебристым облачком. Мускулистую спину выгибает судорога. Я швыряю рысь на землю и делаю шаг к умиравшему волку. Быстрое движение когтей разрывает ему глотку, избавляя от мучений. Его матрица уже умирает, но я успеваю сделать небольшой глоток. Хорошо. Теперь надо вытаскивать женщину. Я стучу в хлипкую дверь кабинки, но никто не отзывается. Чёрт. Это выглядит так, словно я ломлюсь в занятый туалет. Идиотская ситуация. Хриплый смех вырывается изнутри, и матрица начинает успокаиваться. Вовремя. Не хватает ещё появиться перед женщиной в виде оборотня, так и до сердечного приступа недалеко. Когти укорачиваются. Я успеваю поддеть ими дверь, дёргаю на себя. Пластмассовая задвижка лопается с хрустом. Женщина забилась в угол кабинки и потеряла сознание. В лице некровинки, глаза неподвижны под бледными веками. Оно и к лучшему. Придёт в себя в больнице, меньше будут мучить ночные кошмары. Я подхватил женщину под мышки и, пятясь задом, вытащил из кабинки. Вроде не тяжёлая, но неудобно. Тело женщины было полностью расслаблено и выскальзывало из рук, Да ещё и босоножка зацепилась за металлическую ленту порожка и слетела с ноги. Чёрт с ней. Купит себе новое на второй день рождения. В стороне послышались выстрелы. Видимо, гвардии и полиции уже оцепили парк и начали зачистку. Похоже, сегодня меня пронесло. Ни царапины. Присев на корточки, я взвалил женщину на плечо и с трудом выпрямился. Вот так намного удобнее. Придерживая добычу за талию, я быстро зашагал к машине. Сейчас оставлю пострадавшую под присмотром Маши, да и сам отдохну. «Костя — Костя! Маша стояла на краю поляны. Не усидела в машине. Побежала на выручку. — Она жива? — Жива. — Идём к машине. Гвардия уже на подходе. Мы сделали, что могли. — Что это? Я увидел, как глаза баронессы округлились от ужаса. Она смотрела куда-то через мое плечо. Я обернулся и остолбенел. Оказывается, в подножии холма был самый настоящий склеп. Полукруглые двустворчатые двери, обрамленные чугунной аркой. Их как раз скрывала кабинка туалета. Сейчас двери были распахнуты, и из них выползала... Черт! Такое страшилище я никогда раньше не видел. Чёрная, как уголь-змея, с серым зигзагообразным узором на спине. Змея была толщиной с ёлку. Она стремительно скользила к нам, подняв голову и выгибая бесконечное тело. Даже сейчас я видел её ослепительно полыхавшую матрицу. На ком же эта тварь так отъелась? И сколько времени она провела в склепе? Бежать не имело смысла, от такой гадины не убежишь. Всё, что я успел сделать, толкнул баронессу в сторону и вытянул руку навстречу змее. Ледяная паутинка воткнулась в матрицу твари. Змея зашипела и вскинула голову, широко раскрывая пасть. Я увидел розовое нёбо, длинный раздвоенный язык и огромные клыки, на которых набухали мутные капли яда а затем качнул в матрицу всю энергию, которая у меня была. Матрица змеи вспухла, словно атомный гриб. Раздался оглушительный хлопок, и тварь разорвало на части, как будто внутри нее взорвалась граната. Кровавые ошметки разлетелись в стороны. Она с баронессой залила кровью с головы до ног. Только кончик змеиного хвоста бешено извивался в траве. Баронесса вскрикнула и упала в обморок. Змеиный хвост дёрнулся ещё несколько раз и затих. Знакомый чёрный внедорожник вылетел на поляну и, скрипя тормозами, остановился возле нас. Из-за руля выскочил Бердышев. «Целы!» — крикнул он и сразу бросился к баронессе. Вид у Марии Васильевны был ещё тот. На комбинезон налипла слизь и змеиная чешуя, Светлые волосы слиплись от крови. Подозреваю, что и сам я выглядел не лучше. «Целы!» — кивнул я. «Вызови врачей!» Только сейчас я опустил на траву женщину, которая так и не пришла в себя. «Что здесь случилось?» — спросил Жан Гаврилович. «Какого чёрта вы полезли в глубину парка? Я же велел баронессе отгонять прохожих и ждать полицию!» Я только пожал плечами. Мы услышали женский крик и пытались помочь. Бердышев выхватил из кармана телефон. «Машину медиков к церкви! Быстро!» Выслушал ответ и убрал телефон в карман. «Рассказывай!» «Да вот!» Я кивком показал на збийный хвост, который валялся в траве. «Выползла из склепа под холмом!» Бердышев выкатил глаза. «Ты её гранатой взорвал, что ли? Где взял? Там ещё две твари, рысь и волк, оба мёртвые!» Я махнул рукой в сторону зелёной кабинки общественного туалета. Бердышев вытянул в сторону холма руку, в которой был зажат какой-то прибор с круглой шкалой. Половина шкалы была окрашена в угрожающий красный цвет. Стрелка прибора подрагивала, но до красной половины не добиралась. Магический фон уменьшился. Нахмурился Жан Гаврилович. Я и сам чувствовал, что биение огромного сердца почти затихло, и тоннели магических линий растаяли словно их никогда и не было. Заросли вокруг снова стали обычным парком. «Слушай, Жан Гаврилович, — спросил я, — а какого чёрта эти магические узлы не оградят каким-нибудь забором?» «Да потому что магические линии не стоят на месте. Они всё время смещаются. И узел смещается вместе с ними. В прошлый раз он рванул в трёх километрах отсюда, в жилом квартале. Прикажешь весь город стенами разгородить?» «Весело». Жан Гаврилович с подозрением посмотрел на меня. «Костя, ты головой не ударился?» «С чего ты взял?» — обиделся я. «Спрашиваешь о вещах, которые знает каждый школьник». «Чёрт!» «Слушай, Жан Гаврилович», — попросил я, «организуй мне машину до училища, а то поручик Скворцов меня живьём съест за опоздание». Бердышев окинул меня взглядом с ног до головы. «Ты умыться и переодеться не хочешь?» казарме душевая есть. А второй комплект формы мне всё равно не выдали. Ты как тут с Поклонской-то оказался? Шашлыки мы жарили у неё на даче. Шашлыки? Жан Гаврилович недоверчиво покачал головой. Ну-ну. Только Захарова не говори, улыбнулся я. Не надо расстраивать парня. Жан гаврил отвёз меня в училище на своей машине. Коротко посигналил возле ворот, Въехал на территорию и остановился у дверей учебного корпуса. Я на секунду задержался в вестибюле, чтобы взглянуть на расписание занятий. Десять минут назад началась магическая ботаника. Чёрт! Ну что за невезение? Арнольд Кириллыч, преподаватель ботаники, и так недолюбливал меня после случая с Росянкой. Каким-то образом он почуял, что я причастен к этому делу, вот только доказать ничего не мог. Ну так ему и не надо ничего доказывать преподаватели без всяких доказательств может устроить ученику весёлую жизнь. Я забежал в туалет и наскоро умылся под краном с холодной водой. Зеркало над раковиной было маленьким и к тому же треснуло пополам, а лампочка горела тускло. Я покрутил головой, вглядываясь в своё отражение. Вроде всю кровь смыл. Бердышев обещал позвонить Скворцову и объяснить причину моего опоздания, но вряд ли это означало, что я могу пропустить все занятия сегодня. Я пригладил мокрые взъерошенные волосы и заторопился на занятия. Перед аудиторией я задержал шаг, поправил ремень и одёрнул комбинезон. Из-за двери глухо доносился монотонный голос Арнольда Кирилловича. Белладонна или красавка обыкновенная относится к семейству паслёновых. Я постучал и открыл дверь. Первое, что я увидел, широко распахнутый рот Гриши Обжорина и вытаращенные глаза Арнольда Кирилловича. Преподаватель вскочил со стула и попытался спрятаться за кафедрой, но споткнулся и грузно шлёпнулся на пол. А затем раздался женский виск.